«Что это было?» — сэр-брат спросил принц, снимая за рога шлем. Жихарь задумался, но в голове стоял шум и никаких мыслей нельзя было расслышать. «Так ведь написано, что коня потерять!» — сказал наконец он. «У нас зря не пишут. Не хотите ли вы сказать, что кони исчезли из-под нас на полном скаку?» Да вот исчезли же. Богатырь встал и огляделся в поисках невидимого вора. Но вокруг был все тот же нечастый ельник, и ни одна верхушка нигде не колыхнулась, ни одна веточка не треснула. Жихарь внимательно потянул носом. Чуешь? спросил он и побагровел от злости. Неужели снова демон? Принюхался и принц. Дегтем воняет. Он всегда сапоги Дегтем смазывает. Кто смазывает? Цыган Мара, первый конократ на всем белом свете. Как же я про него забыл, не подумал. Вот кто это, оказывается. Мара это, а никакое не волшебство. Есть против него заклятие, сейчас вспомню. Хотя что толку теперь. Но, сэр Джихарь, такое никак невозможно и неслыхано. Увести коня... «Из конюшни или на биваке — это одно дело, но чтобы на полном скаку...» Жихарь сожалеюще поглядел на побратима. «Ты, братка, со скольки годов на мечах начал учиться?» «Подобно славному Биовульфу с пяти лет». «Амара, — наставительно сказал Жихарь, — уже с трех лет этим делом промышляет. Было время, навострился». Он, я думаю, и у отцов наших коней уводил, и у дедов. Да что там у дедов, когда человек впервые на лошадь уселся? Наверняка цыган Мара тут же ее и угнал. — Сколько же ему лет? — растерянно спросил принц. — Вот и считай, — предложил Жихарь. — Ему, Маре, чего не быть долголетку. Никому не служит, в драку не лезет. Живет на вольном воздухе. Правда, когда поймают, наверняка тут же и убьют, но поймать еще никому не удавалось. Так что готовься, на первой же ярмарке придется у него выкупать жеребчиков наших за свои же кровные деньги. Доказать-то ничего нельзя. Мало-помалу мысленная муть, поднявшаяся в богатырской голове от удара, стала оседать.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 Грохту много, поморщился Жихарь. Вдруг случится подкрадываться тайком. Благородный воитель все совершает явно, возмутился безымянный принц. Эх, пропаду я с тобой, братка. Ну да пошли. Будемир легко вспорхнул на его голову, и они тронулись. Было далеко уже за полдень, но жара не спадала.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 там где я рос в жертву не пропу а фрезеру приносили он покосился на будимира э некоторых живых существ будимир на шлеме тревожно переступил лапами птицу резать не дам твердо заявил жихарь. птица наша правильная оно иного человека стоит я вовсе не имел в виду сэра петуха заправдывался принц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 И даже дал по такому случаю обет молчания, так что многие считали его глухонемым. Бедол Ага выполнял самые сумасбродные желания капризной красавицы. Даже случалось, подметал двор. Однажды луноликая потребовала, чтобы Витясь, очистил ее царство от драконов. Бедол ага забрался высоко в горы